сулугуни запеченный с помидорами и мятой. можно брать любой сыр осетинский адыгейский но чуть солоноватый сулугуни в этом случае идеален нарезать сыр ломтиками средней толщины помидоры помыть кожицу не удалять порезать вдоль крупными дольками листочки мята обобрать с ветки промыть а выложить в кеце или в любую другую керамическую форму слоями Сначала помидоры чуть присолить, если используете несоленый сыр. Листочки мяты не резать целиком и прикрыть все сыром. Запекать в духовке при температуре 220 градусов до появления на сыре корочки. Масло не требуется. Сыр растекается, помидоры не превращаются в томатную пасту. Мята пахнет так, что можно одуреть. Вид сырной корочки обладает магическим действием. Один взгляд, и тут же хочется есть. Цеплять сыр, смотреть, как он тянется, обжигаться горячим помидором, глотать не жуя, потому что жевать там нечего, а остатки вымазать кусочком лаваша. До последней помидорной капли и сыр. Сыр с помидорами — это не крестьянская еда, а высокая кухня. Терпкая мята, только обязательно свежая, любого доведет до гастрономического обморока. Если есть блюдо, прекрасное в своей безупречности, то это оно. Получается всегда и у всех. Не умеет подгорать или не доходить до готовности. Его невозможно испортить пропорциями, переложить помидоры или мяту, не доложить сыр. Блюдо, потрясающее по своей простоте и красоте. Тот самый случай, когда подача на стол вообще не важна. Съедят, не заметив. Проглотив языки, а закуска или основное блюдо. Вообще не важно. Хоть на десерт его подавайте.